конец кавказского наполеона но вернемся к деникинсом про их войну с немцами отдельный разговор не зафиксировано ни одного боя столкновения добровольцев с немецкими войсками в отличие от красных отрядов которые видимо по свойственной им бесшабашности порой шли против генеральной линии партии все-таки с немцами сражались немцы пропускали едущих из россии в добровольческую армию офицеров более того Военнослужащие доброй армии регулярно наведывались на оккупированную немцами территорию, например, в тот же Ростов, захваченные в нарушении Брестского мира. Общались там с оккупантами, гуляли в кабаках. Люди из Деникинского тыла успешно с немцами торговали. Генерал Деникин и все другие белые мемуаристы объясняют этот факт очень сумбурно и сквозь зубы. В самом деле, ведь что получается? Чем они отличались от большевиков? Только тем, что красные официально договорились с немцами, а деникинцы лицемерно делали вид, что продолжают войну. Выходит, разница всего лишь в словах? Нет, разумеется, можно сказать, что у белых была великая цель, а вот у большевиков. А у них она тоже была. К тому же автор, видите ли, циник. Я в слова не верю, только в факты. Зато с красными белые боролись неплохо. 23 июня 1918 года добровольческая армия отправилась в новый кубанский поход. Впрочем, походом назвать его трудно. Красные были с трех сторон и не бездельничали, так что белым приходилось серьезно отбиваться, постоянно перебрасывая свои войска на разные направления. Правда, части Красной армии на Северном Кавказе продолжали оставаться весьма своеобразными формированиями. Вот что писал 5 сентября 1918 года большевицкая газета «Окопная правда». «В нашей армии нет дисциплины организованности. Ее разъедают примазавшиеся преступные элементы, которым чужды интересы революции. Приходится констатировать недоверие бойцов к командному составу, так и командного состава главкому Сорокину, что ведет в конце к полному развалу всей эволюционной армии. Состоявшийся в сентябре в Пятигорске съезд фронтовых делегатов определил причины поражения и потребовал их устранить, не останавливаясь перед самыми суровыми мерами. Причины окопная правда называет такие. Первое. Неподчинение войсковых частей высшему командному составу благодаря преступности отдельных лиц командного состава и недисциплинированности бойцов, трусости и паническому настроению многих. Второе. Грабежи, насилие, реквизиции, словом, целый ряд насилий над мирным населением. Третье. Обессиление армии беженским движением, вносящим панику при первом же выстреле. Об упомянутом Иване Лукиче Сорокине стоит рассказать отдельно. Он не был большевиком. Будучи по образованию военным фельдшером, в 1917 году Сорокин поступил в школу прапорщиков, да так ее и не закончил. В том же году он вступил в партию эсеров. В конце 1917 года Сорокин сформировал на Кубани казачий революционный отряд. И пошли дела. Как видим, в 1918 году в Красной армии имелось множество левых эсеров на высоких командных должностях. Напомню, что взявший Киев Муравьев тоже являлся левым эсером. И все, как на подбор, были очень своеобразными ребятами. Как-то все они были склонны выкидывать разные коленцы. Армия Сорокину, впрочем, тоже досталась веселая. Она бесконечно митинговала, решая, идти воевать или нет. Тем не менее, противники оценивали Сорокина высоко. Весь план свидетельствует о большой смелости и искусстве. Не знаю, чьих Сорокина или его штаба. Но если вообще идейное руководство стратегии и тактики за время Северо-Кавказской войны принадлежало самому Сорокину, то в лице фельдшера самородка советская Россия потеряла крупного военачальника. Деникин. Все так и было. Да только Сорокин споткнулся о те же грабли, что и Муравьев, и многие другие. Он глядел в Наполеона и не желал решительно никому подчиняться. По этому поводу главком постоянно ссорился как с правительством Донской Черноморской Республики, так впоследствии и Северокавказской. Примечание. Северокавказская Советская Республика – одно из многочисленных кратковременных образований. Существовала с 7 июля по декабрь 1918 года. Столица Екатеринодара. Несмотря на краткий срок жизни, успела выпустить собственные деньги. Кончилось это плохо. 13 октября Сорокин поставил во всех своих конфликтах окончательную точку. Арестовал председателя ЦИК Северокавказской республики Рубина, товарищей помощников председателя Дунаевского и Крайнего, члена ЦИК Власова и начальника чрезвычайной комиссии Рожанского. В тот же день все они были расстреляны. Роковой ошибкой главкома стало то, что вместе с ними он приказал расстрелять командира Таманской армии Матвеева. «Таманский поход. 27 августа, 17 сентября 1918 года» был одним из легендарных эпизодов Гражданской войны. Как сам по себе, так и благодаря знаменитой книге писателя Серафимовича «Железный поток». Прижатые к морю части Красной Таманской армии под руководством Матвеева и кафтюха сумели уйти на юг по побережью, а потом через отроги Кавказского хребта пробиться на соединение со своими. Дело тут даже не в том, что героизм красных бойцов сравним с ледяным походом. С ними шли 25 тысяч беженцев, в основном кубанских и нагородних. Красные части не только вышли сами, но и вывели этот громадный обоз. Кстати... А от кого бежали эти люди, кое-как покидав в телеге имущество? От казачков, белых рыцарей они спасались. Просто с перепугу люди не станут бросать свои дома, и все нажитое добро. Значит, знали, что ничего хорошего их не ждет. Вступив 1 сентября в Туапсе, Таманская армия обнаружил там полк грузинских националистов. Грузинские незалежники под шумок тоже расширяли свою территорию. С таманцами они предпочли не связываться и поспешно сделали ноги. Красные захватили 16 орудий, 10 пулеметов, изрядно пополнили запас боеприпасов и на следующий день ушли в горы. А 8 сентября по следам таманцев подтянулись белые и еще добавили вернувшимся в город грузинам. Тем снова пришлось драпать. Во время таманского похода прославилась железная дивизия «Жлобы». Этот красный командир не являлся выдающимся полководцем, но в ситуации, когда требовались решительность и отчаянность, он был незаменим. О жлобе красноармейцы пели. Бесстрашный, отважный товарищ наш жлоба, Нам слава твоя дорога. Ты белым опасен в глазах твоих злоба, Ты вихрем летишь на врага. Поклялся ты бедным, рабочим крестьянам, Готов за народ умереть. Несешь ты победу, буржуем тираном несешь ты бесславную смерть. Врагов побеждаешь, защитник народа, дрожит от тебя капитал. Ты счастья желаешь и вечной свободы для тех, кто невзгоду узнал. Тебя уважают и старый, и малый, кубанец, грузин, осетин. Бесстрашный, отважный комкор наш удалый, с тобой мы все победим. Бойцы твои смелые тебя полюбили, с тобой мы, батька, умрем. Летели, как стрелы кадета рубили, Все банды врага разобьем. Бесстрашный, отважный товарищ наш жлоба, Нам слава твоя дорога. Ты белом опасен в глазах твоих злоба, Ты вихрем летишь на врага. Записана песня в станице Стародеревянковской в августе 1959 года от фельдшера Михаила Ивановича Демченко, 1905 года рождения. Более всего прославил Жлобу такой эпизод. В октябре 1918 года его дивизия самовольно ушла от Сорокина и двинулась на Царицын. Объясняется то тем, что Сорокин, расстреляв членов Северо-Кавказского ЦИК и командира Таманской армии Матвеева, порывался казнить и самого Жлобу. Сорокин старательно вычищал всех популярных командиров, которые могли бы составить ему конкуренцию. Жлоба решил, что помирать ему рановато. К тому же положение армии Сорокина было уже безнадежным. Понимая оба этих фактора, Жлоба ушел из Ставрополья и двинулся на Царицын. И надо ж так, железная дивизия очутилась под этим городом в самый нужный момент, во время второго штурма города казаками. Части Краснова получили удар в тыл, от которого оправиться не сумели и вынуждены были отступить. Между тем, война на Северном Кавказе разгорелась вовсю, и на стороне белых была удача. Казаки поняли, что с большевиками им не по пути, и рядами и колоннами шли в доброармию. К этому времени она, кстати, уже перестала по факту быть добровольческой, как в росшем и красные. Обе стороны перешли на мобилизационный принцип. Вначале это была, можно сказать, добровольная мобилизация. Казаки и нагородние выносили на станичном сходе решение всем идти сражаться за белых, красных, но потом стали попросту грести всех подряд, кто кого успел. 16 августа добровольцы выбили красных из Екатеринодара, а вскоре взяли и Новороссийск, то есть приобрели выход к морю. И именно тогда произошло знаменитое потопление красными Черноморского флота. На самом-то деле флот был потоплен не весь. Часть кораблей ушла в Крым, где их захватили немцы. Затем, после их краха, корабли перешли к белым. А потом... Но об этом будет дальше. Пока захват Новороссийска особого смысла не имел. Проливы находились в руках Турции, и помощь Антанты пробиться к белым не могла. Но это было пока. А что самое главное, Деникин получил таки контроль над определенной территорией. Под ним была вся Кубань. Теперь его войско стало называться «Вооруженные силы Юга России» – «Всюр», а добровольческая армия стала одной из его составных частей. Вскоре был разгромлен и Сорокин. Поскольку он хотел быть самостоятельной величиной, то проигнорировал приказ Москвы о прорыве армии на Царицын, то есть о выходе из кавказского мешка, в котором она оказалась. И случилось то, что должно было случиться – Белых было значительно меньше, однако Красная Армия, которая держалась, по сути, на одном авторитете командарма, посыпалась. Тем более, что сам Сорокин после расстрела руководства Кавказской Республики, а главное — нарушение приказа, понял, что головы ему не сносить. Возможно, ему и простили бы в случае успеха все эти закидоны. Буденный тоже не раз нарушал приказы, но это каждый раз выходило очень удачно. Именно его нарушения шли на пользу делу. а победителей не судят. Но в случае провала Сорокину пришлось бы ответить сразу за все. Он попытался бежать, однако далеко не ушел. Его задержали бойцы Таманской армии, которые люто не любили командарма за расстрел их командира. Они с Сорокином тоже церемониться не стали. Его заключили в Ставропольскую тюрьму и 1 ноября 1918 года расстреляли. Что же касается белых, то они одержали убедительную победу. Красная армия на Северном Кавказе больше не существовала. Теперь Деникин мог начать думать о том, чтобы выйти с Кубани на оперативный простор. Правда, и у Деникина были свои проблемы. Кубанские казаки тоже тяготели к самостийности, так что вместе с территорией генерал получил головную боль в виде так называемой «Кубанской рады», местного, так сказать, парламента. И эта рада, как и полагается любому демократическому органу, болтала и мешала всем жить. Конечно же, в ней имелось сильное течение, выступающее за отделение от России, а также любимой темой Рада было создание собственной армии. Тогда из этого ничего не получилось, да и не могло. В то время Деникин имел высокий авторитет и славу победителя большевиков, а Рада, как и все тогдашние правительства, непонятно откуда взялась. Но все это рвануло потом, когда начались поражения. Зато Деникинсы начали переговоры с союзничками. Не нужно быть семи пядей во лбу, чтобы понять, что тем было нужно. Ни англичане, ни французы идиотами не были и прекрасно понимали, что боевая ценность Деникина, как союзника в войне против немцев, равняется, если и не нулю, то чему-то к нему очень близкому. Но уже стали намечаться другие далеко идущие планы. Ведь когда двое дерутся, обязательно есть третий, которому это выгодно.